Глава двенадцатая. Око за око. В длинном и холодном коридоре, облицованном белой плиткой, шаги троих людей разносились гулко, доходя, казалось, до самых его потаенных уголков, зловещих и невидимых. — Несчастье! Несчастье! — бормотал Риксач. Они вместе с полицейским посторонились, пропуская Фалько. В комнате стояло шесть мраморных столов, и на четырех лежали накрытые простынями тела. Небольшой человечек в сером халате, что-то читавший за конторкой, при появлении посетителей поднялся, пошел навстречу. Полицейский указал на стол. Этот. Седой курчавый испанец-сержант из международной жандармерии фуражку держал под мышкой и курил сигарету с золотым ободком. Он остался у двери. А Риксач и Фалько прошли за серым человечком. Вы единственный, кто может его опознать. Тихо, словно извиняясь, сказал Риксач. — А что, полицейский? — Вполголоса спросил Фалько. — С ним проблем не будет. Я его хорошо знаю и еще лучше подмазываю. Все сохранит в тайне. И то хлеб. Да-да-да, не беспокойтесь. Служитель откинул простыню. — Матерь Божья! — сдавленно ахнул Риксач. Фалько был мало склонен к сантиментам, но сейчас не смог побороть в душе острого сострадания. Он был почти потрясен открывшимся ему зрелищем. Или даже не почти. Вильярубия перед смертью пришлось очень несладко, и умирал он долго и тяжко. С ним позанимались обстоятельно и неторопливо. «Посмотрите только во что его превратили!» — дрожащим голосом произнес Риксач. Фолько и так смотрел. Ляжки, соски и половые органы прижигали сигаретой. На груди виднелись кровоподтеки и разрезы. Очень бледная, приобретшая желтоватый оттенок кожа на уровне сердца, была взрезана в трех местах. Лиловатые следы колотых ран располагались очень близко друг к другу. Три удара острием поставили точку в том аду, где юному радисту пришлось побывать еще при жизни. — Он? — спросил Риксач. Он, конечно. Риксач кивнул полицейскому, и тот подошел к ним. — Этот господин не может опознать труп. Покойный ему совершенно неизвестен. Сержант, подходя, мазнул безразличным взглядом по лицу Фалько. «Это так, сеньор? Вы его не знаете?» Никогда в жизни не видел. Сержант еще на миг задержал на нем немигающий взгляд. Потом поднес к губам сигарету, затянулся и медленно выпустил дым. «Понятно». «Да-да», — сказал Риксач. — «очень жаль». «Понятно», — повторил сержант и обернулся к серому человечку. — Запиши, как неопознанный труп мужчины белой расы. Тот кивнул и вернулся за конторку. Полицейский снова взглянул на Фалько. «Ну, — Но если так, больше не задерживаю. — Спасибо. — Да не за что. Можете идти. С этими словами он вновь привалился к косяку. Было очевидно, что Риксач сумел приобрести, а за сколько неизвестно, его доверие и расположение. — Я живу в Танжере, — сказал он несколько дней назад. В самом деле, есть ли доказательства убедительней? — Где его нашли? — спросил Фалько. Риксач, покосившись на полицейского и на человечка за конторкой, убедился, что они не прислушиваются. — У ограды еврейского кладбища, — ответил он еле слышно. — Замотали кое-как в мешковину. По всему судя, прикончили на рассвете, а пытали всю ночь. Даже не дали себе труда одеть его. Фалько склонился над телом. От него пахло какими-то химикатами. В полуоткрытых светлых глазах застыло странное умиротворение и равнодушие. Вильяруби оказался более щуплым и юным, чем при жизни. Мертвые, — подумал Фалько, — всегда выглядят хрупкими и маленькими. — Боюсь, это месть за треха, — добавил Риксач осуждающим тоном, как бы говоря, я предупреждал. Око за око. — Да нет, — подумал Фалько, — не только это. Это еще и послание лично ему. Когда Ева нередко пришла к нему в отель, ее напарник уже похитил радиста. И она это знала. И весьма вероятно, сама это и организовала. И покуда она спала с Фалько, Гаррисон с помощью этого здоровяка с наружностью боксера занимался бедным малым. Три колотых раны в области сердца должны были напомнить о том, как Фалько после схватки полоснул Мавра поперек лица ножом. «Полагаю», — промямлил Риксач, — Он им много чего рассказал перед смертью. С этими словами он вытащил платок и прикоснулся им к бровям, словно они у него взмокли от пота. Фалько посмотрел на него, как на слабоумного. Разумеется, рассказал. Он показал на следы пыток. И кто бы не рассказал. Он многое знал. Не очень. Важное. Не слишком. Риксач глянул в сторону сержанта у дверей. Потом служителя за конторкой. Понизил голос. И насчет операции, назначенной на сегодняшнюю ночь, был осведомлен. Нет. Фалько на минуту задумался, припоминая, не обронил ли он чего-нибудь лишнего в разговорах. И качнул головой. Нет. Он был не в курсе. Точно. Вполне. Ну, хорошо. Риксач вздохнул с облегчением. А ведь все могло бы рухнуть, если бы он всего лишь передавал шифровки, содержание которых было ему неизвестно. Это хорошо. — Это очень хорошо. Не представляете, как вы меня успокоили. Это значит, что главного из него не вытянули. Фалько снова показал на ожоги и порезы. В том-то и была его беда. Ему нечего было рассказывать, а они считали, что есть. И потратили целую ночь, чтобы убедиться в его правоте. Ах, бедняга! Фолько взглянул на неплотно сомкнутые веки радиста, на его умиротворенное лицо, и пробормотал. Хороший был парень. Да-да, конечно. Риксач значительно покивал. Хороший. Такова была эпитафия, которую достоился радист Вильярубия. Следующие полтора часа Фалько провел в беспрерывной суете. Передохнуть было некогда, время поджимало, отдел было не в проворот. Лишившись радиосвязи, не доверяя телефону в отеле, на коммутаторе могли подслушивать. Фолько мог рассчитывать только на телеграф. Испанское отделение связи по очевидным причинам не годилось. Французское вызывало сомнения. И потому оставалось только британское. Он отправился туда и довольно долго сидел за столом, обмакивая перо в чернильницу и тщательно сочиняя адмиралу телеграммы, состоявшие большей частью из намеков и насказаний. Прошло немало времени, прежде чем он остался доволен результатом и начал переписывать набело текст. сводившийся к сообщению о гибели радиста и о скором завершении операции с капитаном Керосом, которого удалось подкупить. Ответа он не ждал, и потому, передав бланки в окошечко, его обслуживал безразличный и четкий клерк, ни разу не поднявший на него глаз, расплатился и вышел на улицу. Едва ли после налета на бульвар Пастера красные решат напасть и на него тоже. По крайней мере, не сейчас. Он был уверен в этом, но, как известно, уверенностями вымощена дорога на кладбище. А потому не расслаблялся и соблюдал все мыслимые меры предосторожности. Кружил по городу, путая следы, проверялся, следил за прихотливой геометрией углов и кривых, прикидывая возможные секторы обстрела, намечал пути отступления на случай опасности, обходил подозрительные закоулки, где так легко было получить нож в бок или пулю в упор. В животе было пусто, но он отказался от идеи остановиться и перекусить где-нибудь. Незачем было подставлять себя, как неподвижную мишень. Лучше продолжать неспешно двигаться, сберегая силы, чтобы в нужный момент использовать их. Шагать со спокойным видом, но зорко поглядывая по сторонам. Руки он держал в карманах, а взглядом из-под шляпы, стремительным, как у ловчего сокола, обшаривал лица прохожих, помогая оценивать детали, выстраивать сценарии. ибо в конце концов дело шло о разнице между тем, чтобы продолжать дышать или лечь куском мяса на мраморный стол в морге. «Город всегда нейтрален», — вспомнилось ему, — «как ночь или джунгли», — так говорил ему Руди Крейзер, один из гестаповских инструкторов, когда он проходил в Берлине курс современной техники безопасности. «И в какую сторону склонится город», — наставлял его Крейзер, — «зависит от тебя». Фолько знал, так оно и есть. такой многолюдный город, как Танжер, сам по себе никакой. Пространство, которое может стать твоим союзником или врагом, в зависимости от твоей выучки и от тех намерений, с какими ты передвигаешься по нему. Уже возле отеля он остановился на миг и обернулся. Никто не шел за ним по пятам. Потом свернул на узкую улочку, крытую в мавританском стиле. и прикоснулся к рукояти Браунинга, когда совсем рядом, едва не задев его, прошел Мавр в Бурнусе и Феске. В этот миг ему вспомнилась пословица, услышанная на Балканах. «Когда переходишь опасный мост, возьми в попутчики дьявола». Он, однако, знал, что еще более надежный способ перейти мост — это стать дьяволом самому. Пакета паук как всегда пунктуально, разглядывал кустарные марокканские товары в холле Континенталя. В данный миг его заинтересовали бабуши. На ногах у него красовались остроносые двухцветные туфли. На шее — желтая бабочка. В руках он держал элегантную широкополую панаму. Веявшие от него ароматы помады и духов перешибали запахи сыромятной кожи и старой меди, витавшей у прилавка. родиста кокнули», — сообщил ему Фалько. Паук вскинул выщипанные брови. «Да что ты говоришь?» то, что слышишь. Ну-ка, ну-ка, поподробней. Когда они вышли наружу, Фалько сообщил все, что знал. Пакита слушал, не перебивая, и лишь по окончании рассказа заметил. Такое бывает. Бывает. Они дошли до чугунных пушек бастиона, остановились, оглядывая порт под синим небом с перламутровыми низкими облаками. Отсюда, за навесами пакгаузов и портальными кранами, как на ладони видны были два корабля у причала — Маунт Касл и Мартин Альварес. «Сегодня ночью к нам перейдет капитан Керос, сказал Фалько. «По крайней мере, я надеюсь на это». «Вместе с судном?» но разумеется». «А история с твоим радистом ничего не меняет?» «Нет, ничего не меняет и ни на что не влияет». «А мне ты какую роль отводишь?» «Спину мне прикрывать». — Понесу большую сумму. — Наличными? — Да. — А на месте убедиться еще раз, что нас не облапошат. — А если так, то что? — Тогда, как выражаются в определенных кругах, надо будет делать ноги. — Какова вероятность? — Пятьдесят на пятьдесят, — ответил Фалько минутку, подумав. — Как всегда, а? Орел или решка? — Ну, может, на этот раз шансов немного побольше. — Скажи мне, котик, как ты собираешься это обтяпать, а? Когда команда Маунт-Кассел узнает о решении своего капитана, едва ли все это скушают безропотно. Чуть только на борту окажутся матросы-сменоносца, никто даже не шевельнется. Ты полагаешь? Я почти уверен. — Всего лишь почти? — Да, всего лишь. — В таком случае расскажи мне об этой затее. Хочу видеть все в совокупности. операцию и то, что ей предшествовало. И Фалько рассказал все в подробностях. Утаив только ночной визит Евы Неретвы, он ввел паука в курс дела, все, что знал и что предвидел, и про то, как попал в засаду на бульваре Пастера. — Расквитались с тобой за треха, — сказал паук. Он потер ногти о рукав пиджака и полюбовался эффектом. Казалось, его забавляет, что Фалько в шаге от того, чтобы занять стол в Танжерском морге. — Так говоришь, это был Гаррисон, американский коммунист? — Твердо знаю. — И он ушел от тебя живым? Ты всего лишь расписал рожу мавру? Паук с брезгливой насмешкой скривил губы. — Кажется, ты теряешь квалификацию. — Может быть. Это от вольготной жизни. Расслабляет. Прямо снял, что называется, с языка. Пакита выпустил сквозь зубы пренебрежительный смешок. — Кстати, о языке. Как там эта бабенка? Что ж ничего не рассказываешь о своей большевичке? — Нечего рассказывать. Она всем вертит. Паук взглянул с любопытством. — И значит, радиста убрали по ее приказу? — Похоже на то. — Хорошо же она, сучка, тебе отплатила за Соломанку. — Ах, тварь позорная! Фалько промолчал. Он смотрел на порт и бухту. Пакита снял шляпу, пригладил крашеные волосы и снова надел ее не без кокетства. — Ты иногда так мудришь чего-то, — заметил он со вздохом. — Возможно. — И когда-нибудь ты проснешься на том свете. — Шил бы ты на... — сказал Фолько, поднося к сигарете, спрятанный в ладонях огонек зажигалки. Пакита взглянул на часы, словно и впрямь обдумывал это предложение. — Не сейчас, котик. Еще слишком рано. Не время пока. Испокон веку, — снова подумал он, — мужчины готовятся к бою. Исполняют ритуал. Точат секиры, правят клинки, надевают доспехи. Где-то, скорее всего, в романчике, купленном в киоске на вокзале или в журнале, он вычитал, а, впрочем, может быть, еще в гимназии узнал, что под фермопилами триста спартанских воинов тщательно причесывались и чистили латы. медленно и тщательно собираясь на свою последнюю битву с персами. Это вдруг пришло ему в голову, и там застряло, когда он оказался в схожей ситуации и изготавливался к бою. Никакого надрывного драматизма. Фалько был уверен, что и спартанцы думать не думали о бренности и о прочих высоких материях. Мужчины определенного сорта не склонны принимать героические позы и произносить речи, обращенные к потомству. И потому ему нравилось представлять, что спартанцы, накануне дня, который неизвестно, чем кончится, молча бродили по темному берегу, подобно многим из тех, кого он знал и кто сражался во исполнении долга или в силу профессии. Он знал их, спокойных ко всему готовых и действенных. В преддверии пока еще неведомой судьбы, в жизни и смерти их всех, а понятие их включало и самого Фалько, жить или умереть, Было всего лишь бюрократической формальностью, предусмотренной правилами игры. Вот какие мысли проплывали у него в голове, пока он в своем номере отеля готовился к выходу. Принял горячую ванну, побрился с особой тщательностью, зачесал волосы наверх и смазал фиксатуаром, проведя слева высокий, безупречно ровный пробор. Царапина на боку еще немного зудела, но не воспалилась. Он заклеил ее пластырем, Надел серо-голубую сорочку с мягким воротником, плотные полотняные брюки, английские кеды на резиновом ходу, затянул коричневый кожаный пояс с кобурой и принялся медленно и аккуратно завязывать галстук в красно-синюю полоску, точно вымерив расстояние от кончика до пряжки ремня. Взглянул на часы. Пора было отправляться. В приемнике звучала песенка «Эдит Пиаф, мой легионер». Подпевая чуть слышно, Фалькон натянул пиджак и стал рассовывать по карманам все необходимое. Трубочку с кофе-аспирином, зажигалку, портсигар с двадцатью плеерс, блокнот, бумажник, чистый платок и документ об официальной передаче судна, который предстояло подписать капитану Киросу. Ушел он в первом свете дня, судьбе моей отдав меня. Покончив с этим, он взял с бюро Браунинг. Взвесил его на руке, убеждаясь, что следов ружейного масла не осталось. Он недавно вычистил его. Большим пальцем сдвинул предохранитель и семь раз сдвигая кожух, выщелкнул на покрывало кровати семь патронов. Потом вытащил обойму, снарядил ее и со щелчком вогнал в рукоять. Снова оттянул и отпустил затвор, чтобы патрон ушел в ствол, а еще один вставил в обойму на освободившееся место. Но я не решилась сказать ничего. Боялась увидеть усмешку его. Поставил Браунинг на предохранитель и спрятал в кобуру. Потом достал из шкафа черный кожаный саквояж вроде докторского, где лежало 8 тысяч фунтов стерлингов и паспорт на имя капитана Кероса. Снял часы с левого запястья, надел на правое и пристегнул саквояж полицейскими наручниками к кисти. После двойного щелчка... проверил в кармане ключик, взял шляпу, убедился, что бритвенное лезвие спрятано за лентой и напоследок оглядел весь номер. Фалько от природы человек педантичный, отправляясь на задание, старался оставить свое обиталище в безупречном порядке. Постель застлана, одежда аккуратно повешена в шкаф, грязное белье собрано в корзину для прачечной, умывальные принадлежности лежат в кожаном итальянском Нессесере. Пистолетный глушитель, деньги и документы спрятаны за бюро. Все ненужные бумаги сожжены в ванной комнате. Замысел в том, чтобы оставить как можно меньше следов и облегчить задачу человеку, который, если дела пойдут скверно, явится сюда забрать все это. Фалько нравилось, как безличные номера, и в фешенебельных, и в самых дешевых отелях. Их бытие начиналось с его присутствия и кончалось с его уходом. длилась несколько дней и исчезала бесследно, будто начисто стиралась появлением новых постояльцев. Но я не решилась сказать ничего, боялась увидеть усмешку его. Тихонько напивая себе под нос, он запер дверь и пошел по коридору. И так вот, безмятежно оставив позади ненужное, отрешившись от всего наносного, унося с собой все, что понадобится для боя с неясным исходом, Лоренцо Фалько спустился со ступени отеля и двинулся через полутемный город. Жесткие и спокойные глаза, будто созданные для того, чтобы глядеть из-под бронзового шлема или стальной каски, зорко всматривались в ночь. Пакита Паука он заметил на улице Марин, возле мечети. Тот стоял перед витриной ювелирной лавки, делая вид, что рассматривает выставленный там товар. Фалько прошел мимо. Он и не оборачиваясь, знал, что Пакита следует за ним в нескольких шагах и прикрывает ему тыл. Оба они были люди весьма умелые и опытные. Интересно, — подумал Фалько. Пакита вышел на дело с одним ножом, которым владел со смертоносным мастерством. Или же по такому случаю озаботился чем-нибудь более существенным. Наверное, все же взял с собой астру девять, длинноствольный пистолет. Он проникся к нему теплыми чувствами еще с тех времен, когда отстреливал в Барселоне синдикалистов. Мощное оружие, способное свалить несущегося быка. Уже совсем стемнело, и лавки освещались масляными плошками или керосиновыми лампами. Уличные фонари еще не зажглись, и улицы превратились в чередование полной тьмы, полумрака и слабого света, доходившего с террас кафе Централи Фуэнтес», где посетителей в этот час было немного. Фолько дошел до сока Чика свернул налево и по узкой крутой улочке зашагал, минуя французскую почтовую контору к магазину ковров, где была назначена встреча. На середине подъема он задержался, чтобы оглядеться и прислушаться, и удостовериться, что непосредственной угрозы нет и можно идти дальше. Убедившись, что это так, выпустил пуговицу, за которую взялся было с намерением расстегнуть пиджак, Локтем притронулся к рукояти Браунинга на поясе и неспешно продолжил путь. Над входом горел керосиновый фонарь. Фалько остановился и заглянул в дверь лавки. Появился хозяин, вернее его силуэт, и приблизился к посетителю. Они поздоровались по-арабски. Хозяин отступил в сторону, пропуская Фалько. В конце коридорчика, заваленного тюками свернутых ковров, За шторой, в комнатушке с замазанным окном, в свете трехсвечника, он увидел двоих мужчин, сидевших на кожаных подушках. При его появлении оба поднялись. Капитан Керос на этот раз пришел не в штатском, а в синей морской тужурке с пятью золотыми галунами на обшлагах. В его спутнике, рослом и широкоплечем, с дочерна загорелым бритым черепом, Фалько узнал боцмана с маунт -касл, которого остальные члены экипажа называли Негусом. «Честно говоря, не ожидал, что вас будут сопровождать», — удивился Фалько. «Он пользуется моим доверием и посвящен в наше дело», — спокойно отвечал капитан. «Его зовут Форнос. Он мой боцман». Фалько взглянул на него. У Форнаса Негуса были грубые черты лица, а глаза смотрели без малейшей приязни. Скорее, даже жестко, если не враждебно. «И как далеко простирается ваше доверие?» «Я ему полностью доверяю». «А что насчет вашего помощника?» «Ему, кажется, нет». «Не беспокойтесь, это мое дело». Трое, не присаживаясь, переглянулись настороженно. В этот миг вошел хозяин с подносом, на котором стояли три стакана чая. Опустил его на столик и исчез за шторой. Фалько бросил взгляд на кожаные подушки, но не сел. Он оказался бы в невыгодном положении по сравнению с этими двумя, если бы им пришло в голову броситься на него. Керос, словно прочитав его мысли, переглянулся с боцманом, и оба сели первыми. Тогда их примеру последовал и Фалько. причем постаравшись высвободить ту полупиджака, под которой висела кобура. Оба моряка не сводили глаз с акваяжа, пристегнутого наручниками к левому запястью Фалько. «Где командир миноносца?» — спросил Керос, почесывая в полуседой бороде. Фалько почудилось в этих словах беспокойное нетерпение. Но тем все и кончилось. Капитан сохранил свое бесстрастие. Пригубил обжигающего настоя и отставил. «Сейчас прибудет!» Краем глаза он следил за боцманом. На том были рабочие брюки, сандалии, а из-под распахнутого на груди черного бушлата виднелась несвежая фуфайка. Фалько подумал, что у него может быть оружие, и удвоил внимание, вглядываясь, не оттопыривается ли карман бушлата. «Бумаги при вас?» — спросил Кирос. Спросил отрывистый почти резко. с неожиданным и необъяснимым нетерпением. При этом он смотрел на занавеску, и было видно, что опоздание Нави на тревожит его. Фалько встречался с капитаном уже в третий раз, но никогда еще не видел его таким. Его каменное бесстрастие в эту ночь, казалось, пошло трещинами. Фалько молча вытащил из внутреннего кармана отпечатанный на машинке листок, развернул его и протянул моряку. Тот надел очки и принялся обстоятельно изучать текст. Я, Фернандо керос Голан, капитан Маунт-Касл, настоящим заявляю, что добровольно передаю вверенное мне судно в распоряжение Национального военно-морского флота Испании при соблюдении выполнения ниже следующих условий. Он медленно водил глазами по строчкам и шевелил губами, словно читал самому себе вслух. Негус, стоявший рядом, интереса к документу не выказывал. и продолжал неотрывно смотреть на Фалько. — Кажется, все в порядке, — сказал Кирос, кладя бумагу на стол. — В таком случае подписывайте. Дождемся командира-миноносца. Опоздание было намеренным. Фалько попросил Навиа задержаться на несколько минут с тем, чтобы он мог оценить ситуацию до его появления. Ну, — Но разумеется, — сказал он. Потом вытащил портсигар и, открыв, протянул морякам. Но оба отказались. Тогда взял сигарету сам, щелкнул зажигалкой, прикурил, держа саквояж на коленях и стараясь, чтобы правая рука оставалась свободна. «Что насчет паспортов для меня и моей семьи?» — спросил Кирос. Фалько похлопал по саквояжу. «Все здесь. И деньги, и паспорта». Он посмотрел на Негуса и извиняющимся тоном добавил. «Вы больше ни о ком не упоминали». — Да не беспокойтесь. Я же сказал, что команда — это мое дело. — И он тоже? — спросил Фалько, кивнув в сторону Нигуса. Ответа он не получил. Капитаны и Боцман глядели на него в молчании. — Что-то тут не так, — подумал Фалько. — Что-то тут не то. Он собирался поразмышлять об этом, но отдернулась занавеска, появился Навия, и все трое поднялись ему навстречу. Капитан второго ранга был в гражданском, без шляпы, в том же самом мешковатом костюме, что и прежде. Он тоже как будто удивился, увидев, что керос не один, и машинально потянулся за пистолетом в кармане пиджака. Все замерли на миг, не сводя глаз друг с друга. Потом Негус взглянул на капитана, как смотрит, ожидая команды, верный пес на своего хозяина. Голубые глаза моргнули. И тут в голове Фалько, словно от поворота рубильника, мгновенно ожили давние навыки, натренированные жизнью и профессией. «За подня, сказал он холодно. За две секунды он успел увидеть, как офицер сделал шаг назад, а Керос выхватил из кармана свисток. «Ну да, она самая», — проговорил капитан. «Вы ошиблись на мой счет, не за того приняли». Он поднес свисток к губам, а Негу скинулся на Фалько, попытавшись вырвать у него саквояж яростным рывком, который едва не вывихнул Фалько кисть. Но, разумеется, цели не достиг. Дальше события понеслись вскачь. Фалько, встретив нападавшего ударом в лицо, быстро глянул на Кероса, заливавшегося пронзительной долгой трелью, и в тот же миг повернулся к офицеру. «Бегите отсюда, живо!» И лишь потом позаботился о себе. «Очень вовремя, надо сказать». Негу соправившись от удара, возобновил атаку и отрезал Фалько путь к занавеске, в лавку и на улицу. Меж тем, оттуда уже доносился топот, и Фалько понял, что это матросы с Маунт-Касл, прятавшиеся где-то поблизости в ожидании сигнала мчаться на помощь своим. А может быть, это полиция. Но делать тут нечего, решил он, только смываться. Он посмотрел на замазанное стекло, вскинул руку, защищая лицо, и прыгнул в окно, выходящее на улицу. Он упал, успев сгруппироваться, чтобы смягчить падение, но все равно довольно сильно ушибся. Морщась от боли, ощупал себя, убедился, что не изрезался осколками стекол и не повредил части тела нужные для того, чтобы удрать отсюда во весь дух. В темном ущелье улицы стремительно мелькали какие-то тени. Внизу звучали голоса, слышались крики и топот. Наверху и позади, за разбитым окном, внезапно оборвалась трель свистка. Фалько мельком подумал о Наве и пожелал ему выбраться из ловушки, но теперь это его уже не касалось. Теперь надо было спасать собственную шкуру, а это было не так-то просто. В окне возник чей-то силуэт. «Держите его, он уходит!» Голос, кажется, был не капитана, а негуса, пустившего собак по свежему следу. И словно в ответ на приказ, снизу послышались торопливые шаги. По всей видимости, бежали несколько человек, но времени пересчитывать их не было. «Хватай фашиста! Вон он, сволочь!» Фалько вскочил на ноги и бросился бегом вниз по темной улице. Куда к дьяволу запропастился Пакита-паук? В этот самый миг перед ним внезапно выросла темная фигура. «Пригнись, красавчик!» В руке у Пакита сверкнуло пламя. Гулким эхом, отражаясь от стен, грохнул выстрел. Над головой у Фалько, успевшего броситься на земь, прожужжала пуля. «Ходу! Ходу!» Почти одновременно услышал он крик паука «Беги!». Фалько не надо было повторять дважды. Он снова вскочил, метнулся мимо пакита, выстрелившего еще раз, и краем глаза успел заметить, как внизу у подножья крутого подъема засверкали вспышки и грянули выстрелы. Свинцовый шмель прогудел мимо уха, а две пули ударились в стену. Слишком близко. Снова выстрелил паук, целясь в разбитое окно, и темный силуэт исчез. Фалько рванулся вверх по склону, чувствуя, как режет у него легкие. Соквояш он прижал к груди, а свободной рукой рвал из кобуры браунинг. Сейчас он слышал за спиной шаги паука. «Темно, как у мавра в заднице», — подумал он, но, по счастью, при дневном свете успел обследовать место действия. Именно на случай таких вот непредвиденных осложнений. И знал, что через несколько метров будет развилка, и более удобный путь пойдет налево. «Влево давай!» — задыхаясь, крикнул он Пакита. Он остановился, пропуская его, а сам припал на колено и выпустил четыре пули вниз к подножью склона. Глухие хлопки «пумба-пумба-пумба-пумба» больно ударили по ушам. Однако снизу больше не стреляли. Тогда он вскочил и кинулся дальше. Добежав до угла, увидел темный силуэт паука, изготовившегося к стрельбе. «Твои!» — бросил он на бегу. Фалько метнулся направо, слыша, как за спиной опять затрещали выстрелы. молодец паук с расстановкой подумал он еле переводя дух вот ведь как Растленный тип извращенец пробы ставить некуда опасен как гремучая змея хорошо когда такая смертоносная тварь на твоей стороне улица теперь пошла вниз и фальком мог бы ускориться однако юркнул в подворотню и взяв на мушку оставшийся позади перекресток дождался паука через мгновение тот вынырнул из темноты короткие быстрые шашки Запах колонны и помады, но теперь еще с оттенком пороховой гари. Что ж, аромат под стать личности. «Все!» — сказал паук, который тоже дышал тяжело и с присвистом. «Кажется, пронесло!» Так или иначе, проверять эту версию они не стали. И вновь бросились бежать, на этот раз держась рядом. После множества поворотов остановились, наконец, на маленькой темной площадке, втиснутой между двух и завешанной бельем на веревках. Узкая лестница вела туда, где светились портовые и береговые огни. Они настороженно ловили каждый подозрительный звук. Но все было тихо, если не считать отдаленный шум прибоя. «На волосок были», — сказал Фалько, пряча пистолет. «Деньги-то при тебе или успел вручить?» Фалько в ответ позвенел наручником. «Тут. И то хорошо». После этого краткого диалога они постояли молча, выравнивая дыхание. Колыхавшееся под ночным бризом белье казалось толпой призраков, размахивающих руками. — Ну давай, рассказывай, — проговорил, наконец, Пакита. Достав портсигар, Фалько заметил на пальцах кровь, ощупал левое запястье и обнаружил там рану. — Черт бы тебя! — Что такое? — спросил паук. Фалько снял пиджак и завернул манжет сорочки. Теплые капли стекали по ладони. Порезался, когда окно вышибал. — Сильно? — Вроде бы не очень. — Ну-ка, покажи. Паук в темноте ощупал разрез. — Не глубоко, но мог бы и вену себе перехватить или сухожилие. Чистый платок есть? Фалько вытянул платок из верхнего кармана и вспомнил в этот миг, что забыл шляпу в лавке и не пожалел о ней. Эта шляпа приносила ему несчастье. — У собачки боли, у кошечки боли, — приговаривал паук. Он уже перевязал ему запястье и теперь затягивал узел. — Потом обработаешь толком. Не запускай. — Ну так ты еще не рассказал, что там приключилось? — Да что там рассказывать, — вздохнул Фолько, всем своим видом, демонстрируя покорность судьбе. — Керос нас провел. Он и не думал отдавать судно. И его нельзя за это осуждать. Каждый ведет свою игру. — Да кто осуждает? Просто они меня чуть не ухлопали там. Сволочи эти, боцманы прочие. — Как считаешь, без русской не обошлось? В голосе паука звучала издевка. Фалько дотронулся до повязки и пожал плечами. И от этого движения заломило шею и спину, и припомнился прыжок из окна. Может, и не обошлось. Она все это и организовала. Паук негромко присвистнул сквозь зубы. «Какого же маху ты с ней дал тогда? Ну и ну!» Фалько промолчал. Он смотрел на огни порта и прикидывал дальнейшие действия. Нужно было время, чтобы успокоиться и все обдумать. «Ну а с этим... с офицером что?» — спросил Паук. «Сумел уйти?» «Понятия не имею». «Вот же он влип-то, а? Стрельба, беготня, все такое...» по головке не погладят за такое это его дело досадливо сморщившись сказал фалько у меня своих по горло да еще бы черт возьми я понимаю весь твой план псу под хвост фалько взял в рот сигарету похоже на то интересно что скажут в соломанке самому интересно укрывшись среди простынь спрятав в ладонях огонек фалько прикурил и закашлялся, когда дым проник в его раздраженные легкие. «Ты бы поберег здоровье!» — засмеялся в темноте паук. «Курить, говорят, вредно».